Глава вторая. Июнь. Марина открыла глаза, обвела изолятор мутным взглядом и остановилась на медсестре. «Посмотри, кто там?» Но Инне не нужны были приказы доктора. Она выскочила в коридор и увидела лагерного сторожа с мальчиком, перемазанным кровью на руках. Быстро открыв дверь, она помогла положить ребенка на кушетку. Дед трясся от горя и слез. Правая нога мальчишки была перемотана полотенцем, красным от крови. — Что случилось? — спросила Инна, пока готовила перевязочный материал. Ее руки тряслись. Она не переносила вида крови и каждый раз очень нервничала, когда сталкивалась с такими проблемами. Она боялась раскрыть полотенце и взглянуть на рану, молча проклиная Марину Дмитриевну, которая всегда укладывалась на дневной сон без нижнего белья и в одной сорочке. «Он топором по ноге!» Дед не мог говорить спокойно. «Спасите внука!» «Господи! Марина Дмитриевна, срочно сюда!» Инна чувствовала, как паника охватывает ее сознание. Сейчас еще и сторож в обморок грохнется. На крыльце послышались шаги, и через секунду в медпункт вбежала бабушка, работавшая поваром на кухне. Она бросилась к внуку, который уже оси под крика. Инна едва удержала ее. «Марина Дмитриевна!» Бабушка накинулась с кулаками на деда. «Ты куда смотрел, старый хрыч?» «Я трава колол. Он рядом вертелся. Я только отвернулся, а он...» «А ну, живо покинули все медпункт!» Инна испуганно оглянулась. На пороге стояла врач, как есть в ночной рубашке. Инне хотелось ее чем-нибудь прибить за нерасторопность и лень. Но крик доктора возымел действие. Старики захлопнули рты, даже мальчишка поднял полные слез глаза и замолчал. «Уходите!» Инна подтолкнула сторожа и его жену к коридору. Мы сами справимся. «Инна, ты еще даже рану не посмотрела, а уже меня зовешь». Теперь доктор, которому помешали спать, накинулась на медсестру. «А вы не видите, сколько крови?» Огрызнулась Инна и протянула Марине салфетку, смоченную спиртом, чтобы та продезинфицировала руки. «Так, посмотрим, что у нас тут?» М Осторожно стала разматывать полотенце. Мальчик закричал и стал дергаться, не давая врачу осмотреть рану. «Тихо, тихо!» — успокаивала ребенка Инна. Она живо представила, что такое может случиться и с ее сыном, и сердце зашлось от боли. «Держи пацана крепче. Что стоишь столбом? это «Это она она-то, Столб?» Инна чуть не захлебнулась от возмущения. Паника неожиданно исчезла. Голова снова включилась в работу. Доктор и медсестра, без слов понимая друг друга, занимались ребенком. Наконец, полотенце было отброшено в сторону. На голени виднелась рана сантиметров десяти в длину, как раз по размеру лезвия топора. Инна стерильными салфетками, пакет которых успела вскрыть до прихода врача, осторожно убрала кровь по краям раны, чтобы улучшить обзор. Мальчишка опять закричал. В коридоре ему вторила бабушка, которую уговаривал дед. «Дай мне перекись и крепче держи парня». «Что вы будете делать?» ужаснулась Инна. «Обеззараживать». «А может, скорую вызовем?» «Потом». Марина Дмитриевна взяла пузырек с перекисью и проигнорировала салфетку, которую протянула Инна. Доктор наклонила голову на бок, приноровилась и плеснула прямо из бутылочки на рану. Мальчишка выгнулся дугой и тоненько запищал. Он бил Инну руками, пытаясь освободиться от захвата. Она едва справлялась с мальчишкой. Но вот он затих и лежал тяжело дыша. Эта борьба и ему далась нелегко. Перекись распределилась по ноге розовыми пузырьками, потекла на клеенку кушетки. «Зачем вы так?» Инна чуть не плакала. Она видела вялые груди, качавшиеся в глубоком вырезе ночной рубашки, и всем сердцем ненавидела Марину. «Безжалостно?» «Нет, дорогая, это как раз из сочувствия к ребенку». «Ты представь, если бы я все медленно делала, какой невероятной пытки я бы подвергла мальчишку? Правда, пацан? Тебя как зовут?» Видимо, первый приступ боли прошел, потому что он, схлипывая, ответил. «Максим...» «Так вот, Макс, я сейчас тебе перевяжу рану». «А больно будет?» «Немного, но уже не так сильно». Она говорила, а руки двигались, не останавливаясь ни на секунду. — Вот если бы я йодом залила твой порез, это другое дело. А перекись — ерунда. Чуть-чуть пощиплет. А во время войны солдатам сразу йод на раны лили. Вот где была настоящая боль. — Инна, спроси у деда, он сам повезет в город внука? Инна оставила мальчика и вышла в коридор. Краем глаза Она видела, как Марина Дмитриевна положила несколько салфеток сверху раны, потом стала бинтовать. Максим уже не плакал, только легонько хныкал, и у нее напряжение отпустило. Несмотря на скверный характер, лень и любовь к сплетням, Марина была хорошим доктором и никогда, в отличие от Инны, не паниковала в критической ситуации. Стоило ей только появиться в дверях, как старики набросились на нее с вопросами. «Что? Как Максимка?» «Родители нас убьют!» «Степан Михайлович, внука нужно отвезти в город. Рана большая, ее надо зашить. Как лучше поступить? Вы сами поедете или нам лучше вызвать скорую?» «Это ты виноват, ты!» Бабушка колотела деда по спине. Потом схватилась за сердце. — Ох, Инна, что-то мне заплохело. — Держитесь, Клавдия Ивановна. Инна махнула рукой деду, подхватила повариху и, прогибаясь под тяжестью тучного тела, повела ее в медпункт. Увидев состояние сторожа и его жены, Марина махнула рукой и вызвала скорую. — Надеюсь, ты теперь без меня справишься? — посмотрела она на Инну. «Попробую», — буркнула та в ответ. «Естественно, она была недовольна тем, что Марина опять ушла. Как можно? Перед доктором сидит едва живая старуха и держится за сердце, а она оставляет ее на попечение медсестры». Инна вздохнула, накапала в мензурку волокордин и протянула ее по варихе. Та проглотила лекарство, запила его водой и устало закрыла глаза». А этой, — повариха мотнула головой в сторону двери, — на все наплевать. — Не волнуйтесь, Клавдия Ивановна, все будет хорошо, — успокоила повара Инна и достала аппарат для измерения давления. — Это все слышит, мне не наплевать, — крикнула Марина Дмитриевна и заглянула в медпункт, уже нарядивший спортивный костюм. Просто я знаю, что у вас, тетя Клава, здоровое сердце, а боли в его области вызваны пережитым стрессом. Сейчас все пройдет. — Вот попросись ты ко мне в баньку. Ни за что не пущу, — в сердцах сказала старуха. — Как это не пустите? — Нет, Клавдия Ивановна, и в горе, и в радости я с вами, — засмеялась Марина. Она оставила раскрытый дверь и вышла на крыльцо, где курил сторож. — Что, дядя Степан, встречаешь скорую помощь? Она обещала приехать через двадцать минут. Сам будешь сопровождать внука или тебе помочь? — О, Марина Дмитриевна, лучше, если вы. А вдруг в лагере что-то еще случится? — Так Инна справится, правда? — Справлюсь, — вздохнула Инна. Опять рутина лагерной медицинской работы осталась на ней. Марина возвращаться из города не будет торопиться. Хотя... — Степан Михайлович, вы можете поехать на своей машине следом за скорой. Когда Максима родителям передадите, вернетесь и привезете доктора. — Точно. Спасибо, Инна. — Все из-за тебя, старый козел! — заплакала повариха. — Не ругайтесь при ребенке. Но Максим которому она сделала обезболивающий укол, уже спал, обессиленный от крика и потрясения. Скорая приехала быстро. Ребенка забрали. Клавдия Ивановна вернулась в столовую. Инна осталась одна. Она вымыла кушетку и пол, убрала лекарство и перевязочный материал. Вот и закончился тихий час, который для нее был самым громким. Она взяла в помощники Алика и пошла осматривать корпуса. Чтобы подготовить лагерь к приезду детей, вожатые воспитатели приехали на день раньше. Обычно и Инна делала так же, но в этом году ее поздно отпустили с работы. Хороши эти ранние заезды были еще и тем, что сотрудники лагеря знакомились друг с другом, притирались, находили общие интересы а нынче она осталась немного в стороне от жизни лагеря. После тихого часа вожатые вели детей в столовую на полдник, а воспитатели остались приводить в порядок комнаты перед осмотром медика. Работа Инни предстояла большая. Нужно было проверить условия проживания, постельное белье, чистоту и места общего пользования находившиеся на улице уборщиц лагеря нанимали разных и не все они добросовестно относились к своим обязанностям. инна шла по корпусу заглядывала под кровати в детские тумбочки, проверяя нет ли запрещенных продуктов. Первый день дети могли привезти из дома и колбасу, и котлетки, несмотря на предупреждение, что эти продукты питания быстро испортятся без правильных условий хранения. Опытные воспитатели шли за ней и записывали все замечания, так как знали, что Инна на следующий день обязательно проверит, исправлены ли они. В дальнем корпусе ее встретил красавец-спортсмен. Он робко улыбнулся и пригласил внутрь. Инна слегка покраснела. Сердце пропустило один удар. Как она ни старалась, а не могла не реагировать на парня. Алик, бежавший следом за ней, как послушный пес, толкнул ее локтем в бок. «Встань!» — зашипела на него Инна и испуганно подняла глаза. «Не слышит ли Сашка?» «А что?» — Дай парню шанс. — Алек, пошли, выйдем. Инна схватила вредного заместителя директора за локоть и потащила на улицу. Сашка недоуменно посмотрела вслед, но остался на месте. — Да ладно тебе, Соколова, я же шучу. — Алик, достал со своими шуточками. — Посмей еще хоть раз. — Понял, не дурак. А все же сердечко екнуло и он ехидно захихикал. Такие перепалки у них случались часто. Наблюдательная начальница как-то даже сказала Инне, что она нравится Алику, и его подколы — просто способ привлечь ее внимание. Но она отмахнулась и выбросила из головы эти слова. С Аликом они были знакомы уже давно, выдержали не одну лагерную смену и закалились трудностями, как сталь в огне. Инна сердито нахмурила брови, прошлась по коридору, проверила все углы и заглянула в комнату детей. «Стул принесите?» «Зачем?» — спросил Олег. А Сашка без лишних вопросов побежал в холл и вернулся со стулом. Инна поставила его под потолочным светильником и полезла проверять пыль. «А это еще зачем? Соколова, не дури!» Нигде не проверяла, а здесь полезла. — Сейчас вернусь и в других корпусах проверю. — Кто у вас убирается здесь? — спросила она уже Сашку, который растерянно переводил взгляд с начальника на медсестру. — Я не знаю. Я тут не работаю. Меня попросили. — Вот вредная баба! — крякнул Алик. — Видите пыль? Инна показала черную от грязи ладонь. А еще мухи. «Хотите, чтобы санупедстанция штраф наложила?» «Да проверка никогда на лампочки не смотрит», — возмутился Алик, но, поймав суровый взгляд Инны, стушевался. «Ладно, согласен, недоработка. Я разберусь, слазь уже!» Инна хотела легко и изящно спрыгнуть со стула, но перестаралась. Желание покакитничать редко приносит пользу. Она зацепилась каблуком за рваный дерматин, как курица крыльями взбахнула ладошками и полетела вниз. Удариться о пол ей не позволили. Сильные руки Сашки подхватили в полете и удержали от падения. Инна от неожиданности вцепилась парню в шею и замерла. Она слышала, как колотится его сердце. Его горячие руки Огнем жгли спину и ноги под коленями. Совсем близко от своего лица она видела небесно-голубые с темным ободком, чистые и наивные, как у младенца, глаза. Мелкие мурашки побежали по всему телу. Дыхание остановилось. Казалось, что грудь сейчас разорвется от накопившегося углекислого газа. Но она не могла выдохнуть. Инна смотрела в эти потрясающие глаза и не могла отвести взгляд. Хихиканье Алика, раздавшееся прямо над ухом, разорвало наваждение. — Отпусти меня! — глухо сказала она Сашке и тут же почувствовала опору под ногами. — Тумбочки будете осматривать, Инна Васильевна? — потешался над ее смущением Алик. Он только что руки не потирал от удовольствия. Такое неожиданное развлечение. Инна была готова прибить на месте этого мелкого паразита. Сашка же, напротив, стоял с невозмутимым видом и даже не улыбался. Он будто выполнил задачу настоящего мужика и не ждал награды. — Пошли отсюда! — сквозь зубы произнесла злая на себя Инна и зашагала вон из корпуса. — Черт возьми! Взрослая женщина орастаяла от поступка мальчишки. «Куда?» — засеменил следом Алек. «Где я могу найти уборщиц?» «Они живут у тебя за стенкой. Девушки-студентки с педагогического Света и Ира». «В корпусе для сотрудников?» «Ну да». «А почему вожатыми не работают?» «Не хотят. Говорят, что так свободы больше». Вымыли свои корпуса до обеда и отдыхают. Вожатые сутки находятся с детьми и ответственность несут. Вот девчонки решили, что им так будет комфортнее. Бездельница, значит. Нет, Соколова, ты почему сразу ярлыки навешиваешь? Нормальные девушки. Ой, погоди, вон Света идет с ведром. Инна пригляделась. Действительно, навстречу со шваброй и ведром шагала девушка. В ее внешности все казалось неправильным. Вытянутое лицо и квадратный мужской подбородок не сочетались с маленьким ростом. Кудрявые волосы, невзрачные карие глаза, спрятанные под густыми бровями, не добавляли ей привлекательности. Создавали диспропорцию и крохотные будто детские ручки и ножки. Словом, она сразу произвела на Инну неприятное впечатление. Девушка, не обращая на них внимания, выплеснула грязную воду под куст и тут же развернулась, чтобы уйти. «Что вы делаете?» — закричала Инна. «А что случилось?» — дерзко поинтересовалась девушка. «Разве можно грязь выплескивать прямо перед корпусом?» «А куда я должна ее выливать?» «В лес носить?» — не сдавалась уборщица. Она уже поставила ведро, Уперлась руками в боки и с вызовом посмотрела на Инну. «Можно и в лес!» — брякнула Инна и осеклась. Первые деревья начинались за забором метрах в ста от корпуса. Понимая, что сболтнула глупость, Инна еще больше разозлилась, теперь уже на себя, но отступать было поздно. Девушка усмехнулась, посмотрела на лес, на Инну. Если я с каждым ведром буду бегать к лесу, я эту уборку никогда не закончу. А вы для этого сюда и приехали. Вам зарплату платят. Инна, ты чего разошлась? Алек тянул ее за собой, пытаясь погасить скандал, но она не могла просто так уступить. Вот ведро, вот швабра. Сами все и убирайте. Альберт Григорьевич, я увольняюсь. Света решительно бросила все на землю и пошла в сторону корпуса сотрудников. «Не волнуйтесь, я буду грязную воду носить к забору и выливать за территорию лагеря». Раздался сзади приятный голос, и все обернулись. Света тоже остановилась, сплеснула ладошками и пошла обратно. «Спасибо, Сашенька, ты настоящий спаситель». Она встала на носочки и потянулась губами к щеке красавчика. Инна чуть не поперхнулась. Невооруженным взглядом было видно, что уборщица делает это ей назло. Вот противная девчонка. Мне не трудно. Точно, зато некоторым покоя нет от того, что я быстро работаю. Она покосилась на Инну. Та снова вспыхнула. «Какая-то секилявка будет ее, взрослую женщину, уму-разуму учить!» Но Алик был на стороже. Он схватил ее за руку и потащил подальше от уборщицы. «Что на тебя нашло? Как с цепи сорвалась?» — спросил он ее, когда они были уже далеко. Инна не ответила. Теперь и ей стало стыдно за свое поведение. Первый день а она уже создала о себе мнение как о злобном и неприятном человеке. «А с девчонкой я еще разберусь», — думала она, не подозревая, что только познакомилась с самой близкой и преданной подругой, которая не раз выручит ее в трудной ситуации.